Глава 23 Кофейни сравнительно недавно стали появляться в Европе и довольно быстро завоевали популярность. Место, где можно выпить терпкий ароматный напиток со всевозможными сладостями, куда приходят не только с друзьями, но и с детьми. Не знаю, как в других странах, но в России алкоголь в таких заведениях подавать строжайше запрещено. И это несмотря на то, что пьяные деньги и в этой реальности составляют серьезную статью дохода казны. В Воронеже кофеин было две, ровно по числу кондитерских, потому как они при них и состояли. К слову, там же подавали и самое натуральное мороженое. Я был сильно удивлен тем фактом, что это довольно древнее лакомство. Правда, в привычном мне виде оно появилось сравнительно недавно, и на уличных лотках его не купить. Только на заказ или изготавливают с помощью домашних ледников. Девушки устроились за столом, весело щебеча и всячески подбадривая Лизу, настроение которой постепенно улучшалось. И она даже пару раз улыбнулась. Очень надеюсь, что сладости подействуют на нее благотворно. Хотя, конечно, когда рушится мечта, оно всегда неприятно. Я сделал заказ, серьезно превысив двухрублевый лимит матушки. С одной стороны, я и сам ни разу не дурак поесть сладкого. С другой, это дарит атмосферу радости. Ну и с третьей, я решил припаразить сестре коробку с пирожными, чтобы она угостила весь класс. Заказал с запасом, так чтобы непременно досталось всем. Вскоре подружки Лизы оставили нас, убежав по делам. Отметить инициацию подруги хороший повод, чтобы пропустить уроки, а потому нужно использовать его в полной мере. Девушки хотели сходить на представление бродячего театра, три дня назад установившего сцену на краю конной площади. Обычно там торгуют лошадьми, но место проходное, а потому знающие город выбирают именно его, а не центр, делая ставку на массовость, а не на чистоту публики. Вообще-то князь уже начал строительство театра, но когда еще тот будет завершен? К тому же Черни тех представлений не увидеть, если только купцы-домещане где-нибудь на галерке. Остальным же вход будет заказан. Впрочем, при театре планируется создать свою труппу, так что это будет не вместо бродячих актеров, а новым этапом. Мария Ивановна, я благодарю вас за помощь и возвращаю вам ваш кулон и серги. Когда мы остались одни, я пододвинул по столу кожаный мешочек. Пришлось постараться, чтобы придать серьгам прежний вид, благо я не курочил металл, а достаточно аккуратно извлек камни. Не в расчете на то, что смогу восстановить, а просто потому, что не видел смысла ломать то, что можно сохранить без особого труда. К слову, амулеты панцири я подарил матушке и батюшке, чем сильно их озадачил. За малым батя, который, конечно же, батюшка, не снял ремень. Чтобы вызнать, где я, гад такой, раздобыл это богатство. Спасибо Рябовой, которую я попросил присутствовать при этом разговоре. Ей поверили и подарки приняли. А что такого? Не чахнуть же мне над ними, как царь Кощей, над златом, если это может принести пользу матушке, которая еще год на границе жизнью рисковать. Да и отец регулярно участвует в патрулировании. Впрочем, уверен, что эти камни в скорости сменят хозяев и окажутся в распоряжении Игоря и Веры, с чем я был полностью согласен. Себя я тоже не обидел, оставив десятикоратник. Портал мне без надобности, поэтому я выковырил камень из амулета и изготовил другой, на который попросил Рябову нанести плетение панцирь. Тысяча люм! Да в меня теперь можно из пушки садить, я только соринку с рукава кафтана стряхну». «Правда, ножичком поднять можно без проблем, а от холодного оружия он не защитит. Но, с другой стороны, я пока варежку не ловил, даст бог, и дальше не поймаю. А защита родным не помешает, не все о себе думать». «Это был подарок», – зарделась от неудовольствия великая княжна. «Мария Ивановна, вы действительно хотите иметь друзей, а не купить их?» – поинтересовался я, отправляя в рот ложечку мороженого. «Между прочим, уже четвертая порция. Ну, очень вкусно. Ничего не могу с собой поделать. Я, конечно, мясоед, но это ведь не еда, а удовольствие». «Да, я хочу иметь друзей», медленно кивнув, подтвердила она. «Я не знаю, с чего вы решили, что именно я смогу им стать, но пару правильных шагов вы уже сделали. Пришли нам с Лизой на помощь, предоставив мне амулеты и серьги. Они реально помогли». Но теперь нужда в них отпала, а для подарка это слишком дорого. Возьмите их обратно. Примите мою искреннюю благодарность и заверение в том, что этого я никогда не забуду. А какой второй шаг? Вы пришли поздравить Лизу, и вот уже два часа пытаетесь взбодрить мою повесившую нос сестру. И я вижу, что вы делаете это не для того, чтобы получить очки в наших глазах, а чтобы искренне поддержать ее. Хотя бы потому, что сами недавно прошли через то же самое. С чего вы это взяли? Потенциал восьмого ранга ⁇ это хороший результат, вскинулась Мария. Но не с вашей наследственностью, которая могла подкинуть даже третьего ребенка до одиннадцатого. Жалеете меня? Вовсе нет. Объясняю, от чего верю в вашу искренность. Ведь все познается в сравнении. Вы надеялись на кровь, которая не вода, и были разочарованы, что катастрофически не дотягиваете до уровня своей семьи. Лиза понимала, что будет бесталанной, но рассчитывала быть огневиком или водником, но получила на ее взгляд бесполезную стихию. Так что уровень ожиданий у вас разный, а разочарование одинаковое. «Ну что, подруга, выпьем с горя вина. Нам, в отличие от твоего братца, уже можно?» Убирая мешочек с украшениями в карман, предложила Мария. «Когда это его останавливали запреты?» – с грустью улыбнулась Лиза. «Тогда предлагаю переместиться в трактир». «Сударыня, уверена, что не станете буянить?» – поочередно посмотрев на девушек, поинтересовался я. «Как пойдет?» – пожала плечиками великая княгиня. «Тогда нам не мешало бы переодеться. В трактире не станут интересоваться, одаренные вы или нет». Просто не пустят в гимназических мундирных платьях. «Не хочу идти в гимназию», – вздохнула Лиза. «И не надо. Идем ко мне домой. Найдем во что тебя обредить. А братец твой и так не пропадет». «Это аргумент», – хмыкнув, согласился я. «Любезный», – подозвал я полового. «Заказанные мною пирожные готовы?» «Не извольте беспокоиться, господин. Все уже готово и, как вы сказали, уложено в коробку». «Принеси мне перо, чернила и лист бумаги, а после нужно будет доставить коробку в гимназию в выпускной класс». «Сию минуту?» Парень поклонился и отправился выполнять распоряжение. «Значит так, Елизавета Анисимовна, сейчас вы напишите своим одноклассникам, как у вас все замечательно, что вы желаете всем приятного дня, а сами отправляетесь кутить в трактир. Но дабы подсластить им горькую пилюлю, предоставляете им коробку с пирожными». Только без и язвительности, а лишь восторг, воздев палец, закончил я. «Было бы чему завидовать», – фыркнула Лиза. «Вообще-то в московский университет набирают только родовитых дворян и представителей старинных благородных родов с высшим потенциалом. Так что, поверь, завидовать они будут», – возразила Мария. «Ну вот, а я о чем?» – слегка разведя руками, поддержал я Долгорукову. «Но я еще не решила» начала была Лиза. «Так решай!» – отмахнулась великая княжна. Половой принес бумагу, перо и чернила, после чего мы втроем засели за послание турецкому султану. Получилось довольно весело и громко, я даже пару раз оглядывался по сторонам, не слишком ли мы шумим. Зато девчата даже не заморачивались по этому поводу, хотя в нас и стреляли неодобрительными взглядами. Впрочем, дальше дело не шло, Похоже, уже знали, кто устроился за дальним столиком. К слову, моя инициатива Мария порывалась устроиться на самом почетном месте у окна. Но мне как-то не улыбалось сидеть у всех на виду вместе с потенциальной мишенью. Ее компаньоны и вовсе мышей не ловят. Эта сладкая парочка устроилась за соседним столиком и также попивала кофе с пряниками. Телохранители и их в душу мать нехай. «Так, Пётр, тебе направо, нам налево. Как переоденешься, подходи к нашей усадьбе». Когда мы, наконец, оказались на улице, решительно произнесла великая княжна. «Не согласен», – возразил я. «Чего мне понапрасно ноги бить? Как переоденетесь, подходите к моей съемной квартире. Лиза знает где. Там же неподалеку есть и приличный трактир». «Лень – это грех, Пётр Анисимович», – назидательным тоном произнесла Мария. «Знаю, но ничего не могу с собой поделать». «Значит, договорились, ожидай на своей квартире», подытожила великая княжна. Показалось, или девица слегка обрадовалась возможности взглянуть на мою берлогу? Мелькнуло эдакое легкое возбуждение и интерес. Только кто же станет дожидаться их в квартире? Обожду у парадной, благо там имеется лавка. Признаться, я уже не знал, как относиться к Долгоруковой. С одной стороны, вроде как ничего не поменялось, Друзья для сильных мира сего были, есть и будут расходным материалом. Представить себе что-то иное я попросту не могу. С другой, по-прежнему отталкивать ее, при том, что она и впрямь старается, наступая себе на горло, как-то неправильно, что ли. Опять же, если у нее получится продавить папашу насчет протекции для Лизы, то за это можно немного и потерпеть. Что не говори, а Московский университет – это в первую очередь не уровень образования, а связи. Конечно, бесталанной Лизе в кругу перспективных одаренных придется не так уж и легко, но тут близость с Великой Княжной, если таковая сохранится, как раз окажет положительный эффект. Что же до меня, то Мария уедет уже в конце лета, я к ней не пристегнут, а пару-тройку дней в ее обществе уж как-нибудь переживу. Ради сестры и не на такое пойду. А после – рядовой гвардии Измайловского драгунского полка одаренных ярцев – Прошу любить и жаловать. Муштра, учения, опять муштра, караулы, летние лагеря, боевые выходы или сопровождение высоких персон. Служба, одним словом. Да и Мария будет не в универе, а в корпусе, где жесткая дисциплина. После выпуска служба по распределению, и что-то мне подсказывает, что проходить её великая княжна станет не во дворце. Во всяком случае, ее старшие сестры не паркетные шаркуны, а находится в действующих частях. Старшая на границе с Диким Полем, средняя на Кавказе. Расставшись с девчатами, я направился прямиком к себе на квартиру. Шел неспешно, так как им нипочем не успеть застать меня в жилище. Как бы они ни торопились, я все равно окажусь там намного раньше, успею переодеться, спуститься на улицу и заскучать». Стоило немного отдалиться от центра, как пришлось обходить лужи и не пересохшие из-за тени участки дороги. Мощные улицы остались позади. Князь, конечно, старается облагородить город, но брусчатка удовольствия дорогое и небыстрое. Да даже булыжная мостовая влетит в копеечку. Вообще-то, у меня в загашнике есть парочка технологий, которые я придерживаю до той поры, пока не расквитаюсь с армией. Первая – перегонка нефти, позволяющая получить кроме различных фракций топлива еще и битум. А это асфальт. Вторая – изготовление цемента, что вообще вызовет настоящую революцию в строительстве. Ведь нынешние долгострои в основном обусловлены длительным сроком схватывания раствора. Запустить хотя бы один из этих проектов и при сохранении коммерческой тайны можно стать миллионером. И это в местных реалиях. По меркам моего мира миллиардер получается. Причем долларовый. Правда, есть одно «но». Если мне это будет интересно, что вовсе не факт. Даром, что ли, наладил мосты с оружейником и вкладываю силы в создание новых образцов огнестрела. Но вот есть у меня шило в одном месте. И ничего-то я с этим поделать не могу. Задним числом теперь понимаю, что тогда отправился следом за Рябовой не только потому, что после будет стыдно, но из-за неуемного характера. Сестре я в тот момент помочь не мог, а внутри кипело адское варево. Хотелось конкретных действий, чтобы выплеснуть сидевшую во мне злость. Татары оказались как раз вовремя, что позволило сбросить напряжение. Вот только оно опять начало нарастать, когда вместо продолжения пути на Курск нам пришлось вновь отправляться в погоню. Вроде и ничего необычного. Идет себе горожанин и идет но мне показалось, что он двинулся мне навстречу, едва я появился на дорожке, ведущей к дому. Бог весть, с чего я напрягся. Может, из-за воспоминаний, только что крутившихся в голове, или от того, что я не помнил этого мужчину, а я знал всех жителей Слободы. Как бы то ни было, но я машинально скользнул в режим аватара. Удар был настолько внезапным и стремительным, что я едва успел среагировать. Вот только что в руке неизвестного ничего не было, а мгновение спустя его пальцы сжимают тускло блеснувший клинок, атакующий коброй метнувшийся мне под вздох. Сделав шаг в сторону с одновременным разворотом, я в последний момент успел уйти с линии атаки. Отточенная сталь с легким треском взрезала ткань гимназического мундира, но так и не добралась до тела. Разворот вокруг своей оси, и мой локоть врезался в затылок нападавшего. Тот коротко хекнул и безвольно упал на землю, словно из него выдернули стержень. Все произошло настолько стремительно, что я лишь после сумел разложить случившееся по полочкам и воссоздать хронологию. Бог весть от чего, но едва осознав, что меня только что чуть не зарезали, как порося, я выхватил метательный нож и одним движением взрезал кафтан и рубаху на спине обеспамятившего. Два узора – быстрота, улучшающая реакцию – И так хорошо знакомы мне повиновение. Может, это шестое чувство или причина в том, что я продолжал находиться в режиме аватара, но периферийным зрением уловил какое-то движение. Я был на взводе, а потому не стал выяснять, случайно это человек или враг. Рука сама метнула нож и до слуха донесся сдавленный вздох. Ну вот так у меня. Я редко промахиваюсь. И тут в меня прилетел пучок ледяных стрел который осыпался голубоватыми всполохами и сразу истаял, не в состоянии соперничать с моим панцирем. Только и того, что обдал прохладой. Похоже, что одаренный, находившийся от меня в 40 шагах по дорожке, не ожидал подобного. Он на мгновение растерялся, чего мне хватило, чтобы сорваться с места и устремиться к нему. Уже на пятом шаге в меня влетело копье, которое истаяло с не меньшей стремительностью, разве только облачко пара получилось побольше». Ну и теперь вместо прохлады я ощутил короткий укол холода. Врешь, паскуда, меня без соли не сожрешь. У подручных с ножичками и голыми руками еще были шансы, а вот у тебя с твоим даром никаких, разве только…» Я резко оттолкнулся от дорожки, взмывая вперед и вверх, когда там, где я был мгновенье назад, земля вздыбилась ледяным взрывом, и по моей спине забарабанили комья мерзлой земли. Впрочем, вреда они мне не причинили, а за счет ударной волны я сумел пролететь на полтора-два шага дальше. Едва приземлившись, ушел в кувырок со смещением вправо, влетев в куст сирени. Я сделал это как нельзя кстати, потому что по дорожке стегнула ледяная плеть. Только этими двумя плетениями неизвестный мог меня достать. Все. На несколько секунд его арсенал пуст, пока будет идти откат, и мне следует этим воспользоваться. Я выскочил из кустов, словно чертик из коробки, и понесся вслед забросившимся в бега одаренным. Ну что сказать. Благодаря режиму аватара и моему высокому росту скорость я набрал изрядную. Но, к сожалению, догнать неизвестного у меня не получилось. Пассивные плетения, используемые одаренными, как и простецами узоры, способствовали быстроте бега, выносливости, силе и ловкости». И чем выше ранг, тем сильнее их воздействие, так что догнать его у меня не было никаких шансов.